У меня оправа очков погнулась. Я зашла в маленькую оптику и хотела сдать очки в ремонт. К маленькой комнате, где стеллажи с очками, примыкает совсем крошечная комнатка. Оттуда льется странный приглушенный свет. Дама взяла мои очки, рассмотрела и покачала головой. «Да, трудно такую оправу починить. Стекла без ободков крепятся. Тут все непросто». А потом дама сказала, что не обязательно сдавать очки в ремонт. В комнатке мастер Мария Эдуардовна может починить абсолютно все. С этими словами дама шагнула за занавеску, из-за которой лился серебристый свет. Я не успела рассмотреть оправы в стеллаже, как дама шагнула обратно и подала мне абсолютно правильные очки, правильной формы, исправленные, починенные, хорошие. Шагнула с погнутыми очками, а вышагнула из комнатки с хорошими. Потому что Мария Эдуардовна может починить абсолютно все. Ах, как было бы хорошо шагнуть в таинственную комнатку и выйти оттуда с отличным зрением. Шагнуть с разбитым сердцем, а выйти исцеленным и счастливым. А может шагнуть пожилым и усталым, а потом... Выйти из серебристого облака света молодым и веселым. Но Мария Эдуардовна чинит только очки. Гениально и быстро. Я ее так и не увидела, мастера из комнатки. Я только изумилась, как быстро и отлично все починили. Даже странно. Шагнули в серебристый свет и почти сразу вышли из комнатки, и уже все готово. Адама сказала... Это вроде как вы работаете. Я вот тоже удивляюсь, откуда вам приходят истории? И откуда вы знаете ответы на вопросы, которые меня мучают? Не успею я подумать о чем-то, и уже читаю ответ в вашем тексте. У вас тоже есть талант чинить и исправлять. Быстро и правильно. Это вроде крошечной комнатки, наполненной серебристым светом. Если зайти туда... Там есть все ответы и все истории. Надо только их взять. Взять и вынести к тем, кто ждет ответа. У того, кто умеет писать, лечить, чинить и находить ответы, есть маленькая комнатка за занавеской. А там мастер. Это он все делает. Мы просто выносим тем, кто ждет. Но есть вещи, которые вынести невозможно. Бессмертие, например, беспечальная жизнь, вечная любовь, вечная радость. Вынести их невозможно, но поверьте, они там есть, в таинственной комнатке. И может, это не комнатка, это портал, вход или лифт между мирами.